дорок. Твоё детство закончилось. Настало время повзрослеть, понять, что мир перестал быть твоим молюском. Вы имеете в виду устриц? уточнил инспектор Спрингер. Я думаю, да, сдержанно согласилась миссис Андервуд, в которой всякая мысль о морской нише вызывала до сих пор приступ тошноты. Вы неправильно поняли. Я говорил о куда более серьёзных вещах. Неужели вы не сознаёте, что мы в двух шагах от всеобщего забвения? Он посмотрел вверх. Вот и наши спасители. С пронзительным шумом знакомая асимметричная куча, которая была космическим кораблём Юшариспо, начала опускаться рядом с яйцом Монгрева. Почти сразу же послышалось негромкое потрескивание, открылась дверь, из неё показался Юшарист, по крайней мере, что-то очень похожее на него, а за ним его коллеги. "Так много дрямпс уцелевших", воскликнул Юшарист. "Вы, дрямпс, должны быть дрямпс благодарны. Наш пламенный привет с планеты Пупли." Юшарист поднял одну из своих ног и начал возиться с чем-то на своём округлом теле. Другой популянец, вероятно, КПС Сашурик, сказал: "Я надеюсь, хрумс, что лорд Монгров оповестил вас о конце света, тру, и что вы должны теперь подчиняться скр нашей железной дисциплине, если хотите продлить свою жизнь, скр?" «Противная идейка!» — возмутился герцог Квинский. В голосе пуплянца заиграли злорадные нотки. «Прошло то время, хрю-хрю, герцог Квинский, когда мы были рабами, гав-гав, ваших прихотей. Нет вам прощения, бес-бес!» «Нашли с чем сравнить?» «Тогда все было иначе». «Конечно, хрю-хрю!» Джерсик Квинский погрузился в мрачное молчание. "Мы установили, скр, что в ваших городах", продолжал Юшариск. "Ещё теплится жизнь, гр, и, похоже, это будет скр, продолжаться достаточно долго, гр. Поэтому у нас есть время на эвакуацию, скр, если найти возможность использовать их энергию". Джеррик поднял руку. на которых сверкали кольца власти. В этих кольцах есть сила, Юшарип. Мы пользовались ими много миллионов лет. Мы не нуждаемся в ваших безделушках, Хрепс. Джэрик Карнелиан. Эти приперительства нагнали скуку, шипнул Джэрик на ухо Амели. Давайте уйдём отсюда. Мне хочется сказать вам многое. Мистер Карнеллиан. Пуплеанцы горят желанием помочь нам. Их помощь не суразна, мели, или вы соскучились по питомнику? Но это не совсем то же самое. И потом они сказали, что у нас нет выбора. Выбор у нас есть. Если города живы, мы сможем жить в них какое-то время свободные и раскованные совсем одни. Неужели вы не боитесь уничтожения? Несмотря на то, что вы видели пустыню вон там. Я не очень понимаю смысл слова «страх». Давайте немного прогуляемся, и вы объясните мне это. Ну что ж, давайте прогуляемся. Ее рука все еще лежала в его. Они пошли прочь. «Куда вы скррррр собрались?» — завопил потрясенный Юшарисп. «Мы вас догоним чуть позже». успокоил его Джэрик. Нам нужно кое-что обсудить. На это нет времени, гр. Не осталось времени, фр. Но Джэрик не обращал на него внимания, на скрипящего спасителя. Они направились к городу, где уже исчезли незадолго до этого Горольд Ундервуд и сержант Шервуд. Это тяв-тяв безумие, кричал Юшариск. Вы отвергаете, Скрр, нашу помощь после всех наших усилий, после того, как мы простили вас у их».